Когда она ушла, тишина в комнате сгустилась. Чен снова заглянул к ним, приоткрыв дверь. — Закрой эту чертову дверь! — крикнул Малкольм. — И чтобы я тебя больше не видел! Дверь мгновенно захлопнулась. Джейми открыл было рот, но Малкольм поднял руку. — Не говори ничего о кораблях, пушках или опиуме. Пожалуйста! — Очень хорошо. «Присядь, Джейми!» Малкольм продумал все обходные пути вокруг адмирала и приготовил план действий для каждого из различных вариантов. Если адмирал решит, что они могут отправиться в море с его благословения, или если они отправятся, но Марлоу будет запрещено совершать церемонию, или если поездка будет отложена на будущее, Сейчас он на время отложил контрмеры в сторону. Позаботься, пожалуйста, чтобы наш паровой катер подошел к жемчужине перед рассветом с указаниями Боцману выяснить у Марлоу, состоится наша поездка или нет. Какой бы ответ ни был получен, скажи Боцману, чтобы доставил его мне сюда. Хорошо? Разумеется». Я написал письмо Норберту и передал его Горнту сегодня вечером. Так что это дело сделано. Я ничего не забыл. Относительно среды? Да. По-моему, нет. Время и место тебе известны. Пистолеты стандартные, врачей не будет, так как было решено, что ни на Бепката, ни на Хуга положиться нельзя». Эти письма — твоя единственная защита. Других свидетелей, кроме меня и Горнта, не будет. Хорошо. Ты готов отбыть с горцующим облаком? Завтра я отошлю на борт чемодан вместе с нашей почтой. Никто не должен ничего заподозрить. А как быть с твоими сундуками? Я беру только один. Незаметно доставь его завтра на корабль. Если кто-нибудь начнет задавать вопросы, скажи, что я отсылаю вперед кое-что из одежды, планируя переезд в Гонконг до Рождества. Упаковывать его будет Чен? Придется ему. Я возьму с него клятву держать язык за зубами. Но это будет касаться только нашего общества, а не китайцев. Мне придется взять его с собой. А ток тоже проблема. Но она может остаться здесь в ожидании нашего настоящего переезда. Мне придется посвятить в нашу тайну Ассо. Она отправится с нами в Гонконг. Анжелика? Ей ничего говорить не нужно. Если мы попадем на жемчужину, Ассо сможет уложить ее одежду еще в один сундук и отправить его на корабль с тем же объяснением. Для большей безопасности нужно будет подождать, когда стемнеет. «Годится?» «Да?» в Среду утром мы, ты и я, незаметно выскользнем через заднее крыльцо, как и было решено. Чуть позже Чен, Асо и Анжелика, хорошенько закутавшись в плащи, пройдут через улицу на нашу пристань, где ты оставишь паровой катер, который доставит их на клипер. Извини, что прерываю, но если это окончательный план, то лучше воспользоваться катером на веслах, шуму меньше. На всякий случай паровой катер должен ждать нас у причала в пьяном городе». «Так действительно лучше, Джейми, спасибо. Значит, катер на веслах. После того, как я разберусь с Норбертом, мы немедленно отправляемся на корабль. Завтра скажи Варгашу, чтобы он договорился о встрече с нашими японскими поставщиками «Шелка» на следующую пятницу». Пусть все выглядит так, будто у нас очень загруженное расписание на остаток этой недели и на всю следующую. Хорошо? — Да. — Что-нибудь еще, Джейми? — Могу я предложить кое-что? — Конечно. — После завтрашней поездки на «Жемчужине» Макфей нерешительно помолчал. — Ты говорил, что, возможно, планы поменяются. — Из-за погоды. Прогноз ведь как будто хороший, нет? «Да. Это на тот случай, если Марлоу придется остаться в порту», — беззаботно ответил Малколь. «Со всей этой подготовкой к бомбардировке Эдо или с угрозой бомбардировки невозможно загадывать, что взбредет в голову Кеттереру или сэру Уильяму». «Так что у тебя за предложение, Джейми?» «Вообще-то их несколько». После того, как вы завтра вернетесь, Марлоу сказал, что это будет еще до захода солнца, почему бы тебе и Анжелике не отправиться поужинать вместе с капитаном Стронгбоу на горсующем облаке, даже заночевать там? На рассвете ты и я могли бы вернуться на берег. Этот план гораздо лучше, — тут же согласился Малкольм, мигом оценив его преимущество и радостно просияв. — Гораздо лучше. Тогда Анжелика окажется уже на борту, как и ее багаж. Поэтому нам не нужно будет беспокоиться за нее. А после Норберта мы сразу вернемся назад. Отлично придумано, Джейми. Наши вещи можно отослать на борт с Ченом и Асо. Они тоже с полным основанием могли бы остаться ночевать на корабле. Никто не должен ничего заподозрить. Его улыбка была чистой и искренней. ты очень умен если подумал об этом очень умен почему я и не хочу чтобы ты покидал компанию джейми виновато улыбнулся посмотрим кстати на тот случай если произойдет непредвиденное спокойно произнес малкольм глаза его смотрели ровно и без страха если я буду ранен, но сохраню достаточно сил чтобы добраться до корабля, Именно это я и хотел бы сделать. Если Рана окажется по-настоящему серьезной, ну тогда просто приведи либо Бэбкота, либо Хауга. Позаботься доставить Хауга на клипер в любом случае. Мы заберем его с собой в Гонконг. Я справился в их клинике в Канагаве, но там у них прием только в четверг, так что оба будут здесь. Ты обо всем подумал. — Нет. Мне хотелось бы все учесть, и мне хотелось бы, чтобы ты отменил дуэль. — Ничего непредвиденного не произойдет. — Я молю Бога, чтобы ты оказался прав. Но что бы ни случилось, мне лучше оставаться здесь, пока ты не вернешься или пока не пошлешь за мной. Но мать написала в письме, что... — Знаю. — Давай не будем кривить душой Тайпен. — Я ухожу, так или иначе. — Лучше всего мне остаться здесь, чтобы прикрыть твою спину. Будет Норберт жив или нет, и присмотреть за Горнтом. — Извини, но я по-прежнему не доверяю этому парню. Моя работа здесь, а не в Гонконге. Весной я ухожу. — Так будет лучше всего. И нам следует договориться об этом сейчас, но не раньше, чем тебе исполнится двадцать один. Они посмотрели друг на друга, глаза в глаза. Оба резко обернулись, когда дрова с шумным вздохом осели, и несколько угольков выкатились из камина. Угли померцали и тихо угасли, не причинив вреда. — Ты замечательный друг. тихо проговорил Малкольм. «Правда?» «Нет. Я просто стараюсь держать свою клятву, тайпену благородного дома». Андрей и Филипп Тайрер стояли, беседуя перед британской миссией. «Идея Малкольма насчет эмбарго, сколь она не похвальна, «Стало бы катастрофой для всех торговых компаний Азии», — говорил Тайрер, — «включая ваши. Правда, вы все равно не последуете его примеру, как не последуют ему немцы, русские или янки». Ветер трепал его длинные волосы, но он не чувствовал холода, разгоряченный разговорами и изрядным количеством выпитого. Сэр Уильям сомневается, что губернатор Гонконга одобрит, смог одобрить какие бы то ни было распоряжения парламента на этот счет. Он станет вилять и тянуть время, хотя, как вы понимаете, я не могу официально говорить ни за того, ни за другого. «Парламенту закон не писан», — добавил он, зевнув. «Я окончательно вымотался, а вы...» «У меня свидание». «Вот как?» Тайрер заметил сверкнувшее в глазах француза радостное нетерпение. счастливчик последнее время вы несомненно выглядите счастливее просто гораздо счастливее а то мы все уже начали не на шутку тревожиться андрей перешел на французский и понизил голос теперь у меня все прекрасно так хорошо еще никогда не было даже не могу высказать насколько я счастлив а эта девушка о, -о, -о, -о, -о. Она обращается со мной как с королем. Лучше нее у меня никого не было. Все. С вольным гулянием покончено. Я купил ее контракт. Замечательно. Послушайте, раз уж речь зашла об этом, как насчет Фудзико? Райко начинает нервничать, и девушка тоже. Я слышал, бедняжка совсем раздавлена горем, все время плачет. О, -о, -о Тайрер почувствовал острую кол в паху. Значит, ваш совет был правильным, сказал он, едва заметив, что ответил по французски. Большую часть вечера он беседовал с Ротаром Сергеевым и другими министрами, постоянно переходя с одного языка на другой. Я бы сказал, что вы проявили достаточную твердость. И теперь довольно. Нет смысла заставлять страдать кого-то. Они милые люди. Обе женщины сожалеют, что вызвали ваше раздражение. Несколько ночей назад Райко перехватила его и опять спросила, готов ли он заплатить просроченные деньги. После того, как он успокоил ее обещанием, что ожидает поступлений со дня на день, Положившись на то, что Анжелика сумеет достать деньги, Райко расспросила его о Тайрере. — Что стало не так с этим человеком? Мы сослужили бы добрую службу ему, мне, Фудзико, и вам, старый друг, исправив все, что нужно исправить. Его, очевидно, соблазнили шлюхи из гостиницы Лилии, В эти тяжелые времена нам бы весьма помогло, и вам тоже, если бы вы убедили его вернуться. Бедная девушка уже на грани самоубийства. Он в это не поверил. Но Райко с готовностью повернула в его ране нож по имени Хиноде. — Филипп, вы сыграли свою роль безукоризненно, — сказал он. — Я договорюсь о встрече. и мы продолжим переговоры. — Ну, Андрей, я право не знаю, — ответил Тайрер. — Я должен сознаться, что действительно попробовал другую девушку один раз. Гостиница, которую вы мне порекомендовали, совсем неплоха, и я тут подумал, что, возможно, иметь постоянную девушку вовсе не такая уж хорошая мысль. «Я хочу сказать, это большие расходы, а мне, ну, нужно приобрести лошадь для...» «В том, что ты имеешь свою собственную девушку, есть и положительные, и отрицательные стороны», — заметил Андре, скрывая свой страх. «Возможно, лучше всего было бы положить переговоры о контракте на полку до улучшения во взаимоотношениях». «Вы хотите сказать...» иметь свой кусок пирога и есть его? Почему бы нет? Эти девушки всегда там для нашего удовольствия, любая из них, хотя Фудзико и Райко очень особенные. Андре был убедителен, он хотел, чтобы Тайрер соскочил с крючка Фудзико не больше, чем сам хотел оставаться на крючке у Райко. Быть с ней тайными партнерами — это одно. Быть целиком в ее власти — совсем другое. Он договорится о свидании, остальное будет зависеть от них самих. Сумеют ли они оживить в Тайрере былую страсть? Предоставь их мне. Как насчет завтрашнего дня? Могу обещать, что примут вас с большим энтузиазмом. О, в самом деле. Ну что ж, хорошо. Филипп... Андре снова огляделся. Анри более чем стремится поддержать сэра Уильяма во всем, что имеет целью самым суровым образом поставить на место этого дурака Тайро Андзем. Этот идиот зашел слишком далеко на этот раз. Не мог бы сэр Уильям обсудить все это наедине завтра. У Анри есть несколько соображений, которыми он хотел бы поделиться без посторонних ушей. Я уверен, что он согласится. Тайрор... сразу стал внимателен, забыв об усталости. Он был приятно удивлен. Обычно сэр Атар сам запускал все французские инициативы, и англичане узнавали о них только когда те уже шли полным ходом, как, например, тайное приглашение посетить французский флагман переданное князю Йоси, о котором они только что услышали из своих собственных источников. Китайские слуги во французской миссии подслушали разговор Андрея Саратара, передали его содержание номер один Чену, который рассказал об этом Струану, а тот рассказал ему, а он — Ильему. «Военный совет. Они вдвоем? Я предлагаю в вчетвером». Им понадобятся помощники, чтобы запустить их замыслы в действие. Однако, чем меньше людей будут знать о них, тем лучше. Если потом они захотят ввести в курс дела адмирала и генерала, прекрасно. Но потом, а? Сердечное согласие. Антанта? Я поговорю об этом со стариком, первым же делом завтра утром. Как насчет одиннадцати часов? «А в десять не получится?» «У меня в полдень свидание, которое нельзя отменить!» Андре обсудил идею этой встречи с Саратаром сразу же, как только вернулся после разговора с Райко. «Анри, эта встреча может иметь большое значение. Чем меньше о ней будут знать другие министры, тем лучше». «В этот раз нам придется притвориться, что мы на сто процентов заодно с англичанами. У них есть боевые корабли, у нас нет. В этот раз мы должны склонить их начать войну». «Почему?» «Я получаю информацию от Тайрера, который имеет ее от своего ручного самурая Накамы». «Анри. Тайрер поразительно хорошо говорит по-японски». после того короткого времени, что он здесь. У него замечательные способности к языку, поэтому нам следует серьезно присматривать за ним и располагать к себе. Тайрер выяснил, что существует сильная неприязнь между этим Анзё и Таранага Йоси, который, подобно вам, является патрицием, в то время как Анзё больше плебей. Его позабавило, как Саратар надулся от гордости, услышав эту лесть. Он был не большим патрицием, чем сам Андре. Мы будем тайно подбивать англичан на то, чтобы расправиться с этим Анзё, а сами в последний момент отстранимся от фактического столкновения и все это время будем привязывать к себе Йоси. сделав это нашей первостепенной тайной национальной политикой. Мы превратим его в союзника. Мы должны это сделать. Потом, действуя через него, мы спихнем британцев в их выгребную яму и станем контролировать здесь все иностранное присутствие. Как мы добьемся этого, Андре? Привяжем его к себе? Предоставьте это мне. ответил он, снова положившись на то, что через Райко, предоставляя и ценную информацию и деньги, он сможет установить нужные контакты и сблизиться с Йоси. Он станет тем ключиком, которое тамкнет нам Японию. Нам придется вложить кое-какие деньги, немного, но, положив их в нужный карман, а кое-что перекачует и в мой, — фыркнул он про себя. — Я гарантирую успех. Он будет нашим рыцарем в сияющей броне. Мы поможем ему стать сэром Галахадом, который погубит короля Артура, крошки Вилли. — Почему же нет? — снова повторил он про себя, стоя на променаде вместе с Тайрером. еще одной ключевой фигурой на шахматной доске французского влияния в Азии. Филипп будет... Боже мой! Едва не вырвалось у него, когда в его голове мелькнула вдруг дикая мысль. Если Струана убьют на дуэли, и Анжелика станет дамой без масти, не сможет ли она стать Гвиневерой для этого Джапо Йоси? Почему бы и нет? Ему, возможно, понравился бы этот экзотический кусочек. Через Райко, возможно, Анжелика могла бы, потому что источник ее средств иссякнет с пугающей быстротой, и она, следовательно, окажется уязвимой. Он рассмеялся и отложил мысль об этом в сторону. Она была слишком сумасшедшей, чтобы серьезно продумывать ее сегодня ночью. «Филипп», — произнес он, желая, чтобы тот считал его своим лучшим другом, «если мы сможем помочь нашим хозяевам найти верное решение и осуществить его, а?» «Это было бы чудесно, Андре! В один прекрасный день вы станете здесь послом!» Тайрер рассмеялся. «Не говорите глупостей!» «Это не глупости!» «Несмотря на то, что они всегда будут во враждующих лагерях, и он должен сохранить возможность влиять на него, Тайрер ему искренне нравился. — Через год вы будете свободно говорить и писать по-японски. Крошка Вилли вам доверяет. У вас есть ваш козырь в колоде, Накама, который вам поможет. — Почему же нет? — Почему же нет? — повторил Тайрер с улыбкой. — Пусть сегодняшний вечер закончится на этой приятной ноте. Счастливых снов, Андре!» В клубе все еще продолжался шумный пьяный спор среди тех немногих торговцев, что еще сидели у стойки. Несколько морских и армейских офицеров, Твит и остальные торговцы сидели за столиками в беспорядке расставленными по залу и опрокидывали по последней. За столиком у окна сидели граф Сергеев и недавно прибывший швейцарский министр Фриц Эрлихер. Русский спрятал в усы снисходительную усмешку, наклонившись над бокалами с портвейном. Они все дураки, Гер Эрлихер произнес он, перекрывая гул. Вы полагаете, этот юный струан говорил серьезно? Он говорил серьезно. «Но будет или нет принята эта политика еще вопрос?» Они говорили по-французски, и Сергеев объяснил собеседнику суть конфликта между матерью и сыном в компании Струанов. «Таковы последние слухи. Она дергает за все веревочки, хотя титул вполне законно принадлежит ему. Если эту политику примут...» Мы от этого выиграем и вы и я. А, -а, а у вас есть предложение? Скорее идея, граф Сергеев. Эрлихер развязал галстук и вздохнул свободнее. Воздух в клубе был спертым и пропитанным дымом. Стоял тяжелый запах пива и мочи. Опилки на полу давно пора было заменить. Мы маленький независимый народ. Природных богатств у нас немного, зато много храбрости и умелых мастеров. Британцы, любви к которым мы не испытываем, монополизируют большую часть изготовления и продажи оружия в Европе, хотя завод Круппа выглядит многообещающе. Бородатый дородный швейцарец улыбнулся. «Мы слышали, матушка Россия». уже приобрела значительный пакет его акций. — Вы меня поражаете, — Эрлихер рассмеялся. — Я иногда сам себя поражаю, герграф. граф. Но я хотел упомянуть, что у нас имеются начатки прекрасных литейных заводов для производства ружей и пушек. Также по секрету могу вам сообщить, что мы ведем переговоры с Гатлингом, а выпуске у нас его пулеметов по лицензии и способны без ограничений снабжать вас любым оружием, какое вам может понадобиться на долгосрочной основе. Благодарю вас, мой дорогой сэр. Но мы не имеем такой надобности. Царь Александр II является миролюбивым реформатором. В прошлом году он даровал свободу нашим крепостным, В этом году он реформирует армию, флот, бюрократию, судебную систему, образование. Все!» Эрлихер ухмыльнулся. «И попутно возглавляет самое обширное земельное завоевание в истории, покоряя больше народов, чем это удавалось кому-либо, за исключением Чингисхана и его монгольских орд. Чингисхан рвался на запад». Улыбка растягивалась все шире и шире. «Тогда как орды вашего царя двигаются на восток, через весь континент, вы только вообразите себе, через весь континент до самого моря, через Сибирь до Камчатского полуострова, это не предел, не так ли?» «А как вы думаете?» — произнес граф с улыбкой. — Мы слышали, что царь надеется через вашу новую крепость Владивосток проникнуть в Японию, потом севернее на Курилы, еще севернее — на Алеутские острова и, наконец, соединиться с русской Аляской, которая простирается до самого севера Калифорнии, пока весь мир спит. — Поразительно! — Эрлихер достал портсигар и предложил Сергееву. Прошу вас, самые лучшие из кубинских. Сергей взял одну, понюхал, покатал в пальцах и прикурил от спички швейцарца. Благодарю вас. Великолепно. Все швейцарские мечтатели похожи на вас, любезно спросил он. Нет, господин граф, но мы любим мир. И мы радушные хозяева для всех, кто любит мир. Только мы сидим у себя в горах, хорошо вооруженные, и смотрим на весь остальной мир. По счастью, наши горы как острые шипы для всех, кто приходит незваным».